Мне рассказали хорошую историю про бездомного рыжего кота. Этот кот бегал по поселку и вредил. Гонялся за курицами, залезал в огород к одной женщине и там покостил. Грядки раскапывал, вырывал растения, справлял нужду, извините, на аккуратных дорожках. Совершал иные противоправные действия, как пишут в полицейских протоколах. Он вредил огороду так, что женщине приходилось укрывать посевы и ягоды полиэтиленовой пленкой и еловыми ветками. Кот в основном по ночам безобразничал. Он бы и в дом залез непременно, и там бы напакостил. Но женщина держала двери закрытыми, конечно. Это был кот-вредитель, кот-разрушитель, кот-хулиган. И вот Женщина рассказала дальше довольно неожиданно. «Пришлось мне, — говорит, — взять кота себе. Взять домой. И сейчас это чудо, а не кот. Он ходит тихонько по дорожкам в огороде на мягких лапах. Он прогоняет птиц, которые клюют ягоды. Он следит за порядком. Если бы он умел лаять, он бы облаял всех чужих. Но лаять кот не умеет и просто выгибает спину, ощетинивается и шипит, когда чужие приходят в огород. Кот живет в доме, но огород тщательно сторожит и следит за порядком, ведь теперь это общий огород, его и его хозяйки, а свое надо беречь. Вот и признак того, что дом и огород считают своими, общими. И кот, и человек Бережет общее имущество. Дома ходит на мягких лапах и следит за порядком. Чинит, не разбрасывает предметы и не раскапывает грядки. Не гадит у порога. И не слишком любит тех, кто клюет его ягоды, даже если он ягоды не ест. Это ресурс семьи. Кот и человек становятся домовитыми и рачительными. А если дом подсознательно не считают своим, его не слишком берегут, не следят за порядком и портят пространство, загрязняют его, делают неуютным. Это признак того, что человек или кот пришел в этот дом перекантоваться, пожить-побыть, как на постоялом дворе и отправиться дальше. Потому так тревожит пренебрежение порядком. Люстра, Которую годами не могут повесить Немытая посуда горой в раковине Оторванная дверная ручка Текущий экран, который не чинят уже месяц Пятна от чашек на полированном столе И стремление приводить в дом чужих людей Любовь к дому и защита своего пространства Хорошие признаки для отношений с человеком Может поэтому подростки так все разбрасывают иногда Это скрытый бунт и послание родителям. Я скоро уйду в свою взрослую жизнь. Если человек нас любит, он любит и наш дом. Наш общий дом, общий сад создает и хранит общее пространство, в котором живет энергия любви. Одному бедному художнику Успешный друг раздобыл приглашение на фуршет. Он сам не хотел идти, надо писать картину на заказ за большой гонорар, а хотел подкормить приятеля. Пусть сходит и поест изысканные закуски, запьет дорогими напитками. И познакомится там с аристократами и богачами, заведет разговор, покажет, как бы не взначай фотографии своих работ, даст визитку свою» или просто контактами обменяется и получит хороший заказ потом. Так все делают. Это хорошее предложение и отличное приглашение. Бедный художник оделся чистенько и купил три тюльпана на последние деньги, потому что неудобно идти с пустыми руками, ведь фуршет — это чей-то праздник. Как без цветов идти? По пути у дешевых тюльпанов Лепестки некрасиво раскрылись и стали извиваться и отпадать. Это были дешевые тюльпаны. И художник вручил их, стесняясь, важному человеку. Это был официант, барственный и разодетый. Вот бедные гости перепутал. Ну вот, а потом ничего не вышло. Потому что все бросились к накрытому столу, когда убрали ленточку и громко пригласили отведать изысканные яства. Все стали толкаться, хватать быстро тарелки и накладывать закуски повкуснее. Цепко высматривать лакомые кусочки, наливать напитки, проворно тыкать вилками в нарезанные колбасы и ветчины, подцеплять розовые ломтики семги. Очень много людей оказалось устало с угощением. И надо было постараться протиснуться, найти местечко, потеснить кого-то, нацелиться на вкусный кусок и энергично его взять. Надо было энергично поработать локтями и вилкой, а он не смог и ушел. С пустыми руками. Пришел с тюльпанами, а ушел без ничего, голодный. Он ничего не съел. И никому не подошел, не завел полезное знакомство, не представился, картины свои не показал. И не выпил ни глотка из крометного напитка. Дома попил чаю с коржиком, налил коту молочка и лег спать, беспокоясь о том, что скажет завтра успешному другу. Как глупо было так распорядиться приглашением. Не все могут энергично пихаться локтями и проворно протискиваться к столу. Не все умеют. Не все соблюдают принцип «Кто успел, тот и съел». И не все могут быстро выхватить Вкусный кусок, слегка потеснив соседа. Некоторые не могут. Хотя у них точно такое же приглашение на фуршет, как у всех. Белый картонный билетик с золотыми буквами. Как это глупо не подойти к столу и не набрать себе полную тарелку еды или две. И не положить в карман золотистый апельсин, чтобы потом насладиться им дома. Знаете, а потом... Нас спросят не про то, сколько мы съели И сколько успели вилкой подцепить И похвалят не за то, как мы предприимчиво положили себе гору еды, опередив соседа А спросят про другое, какие картины мы создали И поделились ли с другим голодным коржиком И не мучили ли мы умышленно слабых Не слишком ли энергично отпихивали других от стола Не доносили ли на более успешных? Не завидовали ли тем, кто получил больше, чем мы? Вот об этом точно спросят. А сколько мы успели схватить, про это не спросят, когда мы явимся по другому приглашению на другое мероприятие, где будет строгая очередь, и всем раздадут конфеты по справедливости. Там никто не будет пихаться и лезть вперёд. А друг на утро предложил бедному художнику большой заказ. Он тоже много думал о том приглашении, которое отдал. Он потом вспомнил, как в школе все бросались, толкаясь за конфетами, когда именинник угощал одноклассников. А маленький бедный художник стоял в сторонке. Так уж он был устроен. Так устроены некоторые люди. Они знают, что надо делать как надо торопливо бежать и энергично угощаться, но ну, не могут. Но потом они получат свои подарки и сласти. Потом в порядке очереди. Их очередь придет Не сразу, но их время наступит. И они еще пригласят нас на свой праздник, где заботливо перед каждым поставят тарелку и пододвинут стул, чтобы было удобно и честно, чтобы... Не надо было толкаться. Так и поступил этот бедный художник, когда получил за картину большие деньги. Именно так он и поступил, чтобы никому не пришлось растерянно стоять у порога с пустой тарелкой. Если ваш враг вдруг оставил вас в покое и прекратил нападки, клевету, козни, есть одно объяснение этому. Врагу просто не до вас, и у него не хватает сил дойти до окна и вылить на вас помой. Или в сеть зайти и написать гадость, или донос на вас написать. Просто нет сил. Есть одна история о доброте и мудрости пророка, полная глубокого смысла. Когда этот великий человек шел по улице, соседка с верхнего этажа имела привычку — бросать ему мусор на голову. Вот такая была зловредная женщина. Она делала это специально, хотела унизить и оскорбить. Это первое. Хотела испачкать и испортить одежду, причинить вред. Это второе. И третье. Ей хотелось вывести пророка из себя. Чтобы он разозлился, как обычный человек, закричал, заругался плохими словами, кулаком стал грозить. Пусть все видят, каков этот праведник на самом деле. Он опозорит себя. Об этом мечтала соседка. И об этом мечтают те, кто пытается нас облить помоями, спрятавшись за ставнями, оскорбить, причинить финансовый вред, нанести репутационный ущерб, спровоцировать на скандал. Вот их цели. Пророк стряхивал мусор И шел дальше. Молча. Он все спокойно сносил и терпел. Негоже мужчине связываться со вздорной тетенькой. Возможно, ненормальной. Нормальные люди так себя не ведут. И просто он был другим занят. Думал о Боге и о добром думал. Ну, подумаешь, мусор. Ни цветочный горшок и ни камень. Просто шелуха и всякая мелкая дрянь. И однажды... Соседка не бросила мусор в пророка, и он забеспокоился, наверное, с ней что-то случилось. Он поднялся в квартиру злобной соседки, а она при смерти лежит, в полном одиночестве, без воды и лекарств, в тяжелом состоянии. Пророк сходил за лекарством и ни словом не укорил метательницу мусора, и она вроде как раскаялась и заплакала. Может, и заплакала. Ей было себя очень жалко. Каково остаться больной в полном одиночестве, когда некому даже воды подать исходить за лекарствами? Этот мудрый рассказ еще и о том, что тот, кто кидает другим мусор на голову, клевещет, строит козни и провоцирует, вскоре потеряет здоровье. Торчать в окне на ветру – или на палящем солнце вредно, а от злости можно слишком далеко высунуться и упасть вместе с отбросами вниз. Да и сама злость, когда умышленно собираешь помои, а потом караулишь и выслеживаешь ежедневно того, кого хочешь испачкать, эта злость здоровья не добавит. Ученые сейчас это убедительно доказали. Злые чаще страдают от болезней. Просто от злости не чувствуют вовремя, что их организм разрушается. Злой потеряет здоровье и останется один. Это тоже логично. Те, кто насмехался над метанием отбросов в доброго человека, не будут сидеть рядом с больным или за лекарством бегать. Это не тот сорт людей. Потеха кончилась – Они разошлись по своим делам. А нормальные люди и подавно не водят дружбу с такими. Держатся подальше, и клеветник остается один. Это рассказ не только о великодушии и о терпении. Он о том, что происходит с любителями бросать мусор и камни. Они заболевают и остаются в одиночестве, а потом утирают горькие слезы и не могут понять, почему так получилось, за что. Если ваш недоброжелатель, ваш враг, перестал вдруг делать вам гадости, вряд ли он раскаялся. Не стоит обольщаться. Вот пророк именно так и подумал. Ведь он сразу понял, что дело плохо с мусорной женщиной. Иллюзий относительно ее раскаяния он не питал. Скорее всего, у вашего врага наступили тяжелые времена, вот и все. Ему не до вас. Это единственная причина того, что прекратились нападки и козни. Тот, кто кидает мусор на головы, лишается энергии, а за лекарством для него способен сходить только святой человек. А таких мало, очень мало. Знаете, что такое любовь? Любовь, когда не суждено быть вместе, когда это невозможно. Надежды нет, а любовь есть. Я все про животных пишу в последнее время и про такую любовь напишу так: Большая желтая собака, вроде дога, все ждет меня у выхода из отеля в другой стране. И у моря она меня вечером нашла, подошла и смотрит. Я достала пирожок, я ей оставила, собаки то Она большая, ей надо много еды. А собака пирожок не взяла. Она положила мне голову на колени, и все. Я сижу на камне, собака держит голову на коленях у меня. Я её глажу по голове. И собака смотрит мне в глаза своими карими глазами. Я знаю, что она хочет сказать, но не умеет, не может. Собака хочет, чтобы я взяла ее с собой. Навсегда. А я не могу. Как я ее возьму? Я в чужой стране, и мы снова едем дальше. Я не могу. И я это говорю собаке, а она смотрит и все понимает. И не ест пирожок, потому что ей... «Ничего не надо от меня, только держать голову на коленях. Всегда. И всегда быть рядом. Идти рядом. Быть моей. Но это невозможно. И я уговариваю собаку съесть пирожок, а она не ест. Потому что важнее держать голову на коленях. И чтобы гладили по голове. Гладили и разговаривали». Вот что такое любовь. Любовь, когда не суждено быть вместе. Это когда один положит голову в руки другому и просит в своем сердце «возьми меня с собой, давай будем вместе», а этот другой не может и дает пирожки или туманные обещания, которые невозможно выполнить. Он говорит, что еще приедет, что все когда-нибудь устроится, что тебе без меня будет лучше. Или еще что-то такое говорит и старается как-то смягчить невозможность подарками, добрыми словами и поглаживаниями, и туманными обещаниями, в исполнении которых не уверен. Такая любовь — это когда ничего не надо от человека. Ни слов, ни подарков, ничего только чтобы он взял с собой. А если это невозможно, чтобы подольше посидеть на берегу вдвоем, как можно дольше не размыкать объятий, чтобы еще немного побыть вместе, прекрасно понимая, что навсегда вместе быть невозможно. Это бескорыстная любовь, печальная. Когда-нибудь мы... Непременно будем вместе. В том краю, где нет преград и препятствий, где нет разлуки и расставаний. Вот это обещание, оно верное. Но все равно грустно, когда один не может взять другого в свою жизнь. Чтобы наполниться женской энергией, Рекомендуют и массаж, и медитации, и особые ароматы, и смену прически, длинную юбку и изящное белье. Это хорошие способы, но они могут и не сработать. Проблема глубже иногда. Есть один простой способ, который повысит вашу женскую энергию довольно быстро. Это очень просто и действенно женщине. Необходимо мужское внимание, доброжелательное и заинтересованное внимание, окружение привлекательных, достойных мужчин. Тогда женские силы начнут расцветать. Все заметили, наверное, если у женщины есть поклонник, жених, муж, она более привлекательна для других мужчин. А если нет никого, внимания и интереса Гораздо меньше, даже если это очень красивая и умная дама, элегантная и ухоженная. Дело в энергии, в ее нехватке. В старину дамы носили на поясе блокнотик, в который на балах записывали в очередь желающих с ними танцевать мужчин. А в уме имели список тех, кто за ними ухаживал, волочился, так забавно это называли. Чем длиннее был список поклонников, тем обольстительнее казалась чаровница. Тем выше был ее рейтинг, тем сильнее женские энергии. Одна красивая, но одинокая женщина чувствовала, что мужчины смотрят как бы сквозь нее, не замечают. И никто не проявляет интереса. Хотя мужчин в окружении было достаточно, но внимания не было никакого. И куда-то уходили силы, потускнели эмоции, мир поблёк, ничто не радовало. Началось из-под старения, несмотря на то, что дама вела здоровый образ жизни. И вот она зарегистрировалась на сайте знакомств, хотя относилась с предубеждением к этому способу общения. Там тоже мало кто писал ей, но писали иногда». Женщина завела страницы в сети и стала предлагать дружбу известным и интересным мужчинам. Просто дружбу. Выбирала тех, кто был успешен, интеллигентен, занимал хорошее положение и внешне привлекателен. Нет, она не писала сообщения и не предлагала встретиться. Она лайки ставила, писала доброжелательные комментарии, поздравляла с праздниками. Постепенно... Она оказалась в окружении достойных мужчин в интернете. И на сайте знакомств тоже обменивалась поздравлениями и короткими сообщениями. Ее тоже поздравляли и отвечали на комментарии. Происходило взаимодействие, пусть и в интернете. В друзьях у женщины оказались прекрасные мужчины. Актеры, доктора, общественные деятели, спортсмены. И она не сердилась даже когда страстные южане присылали ей картинки с цветами и пылкие, бессвязные комплименты. Она терпеливо повышала свою женскую энергию, а в реальной жизни пошла на танцы и танцевала с мужчинами. Никаких чувств не было и быть не могло, это же занятие. Но лицо женщины порозовело, волосы заблестели, фигура стала еще лучше. Изменились и взгляд, и голос, и мимика. Женщину стали замечать, за ней начали ухаживать. И вскоре она встретила очень хорошего мужчину. Такого, о ком мечтала. Совершенно случайно, казалось бы. И за этот период увеличения женской энергии дама еще и избавилась от некоторых женских недомоганий. Лучший способ повысить уровень женской энергии, побыть в окружении интересных, привлекательных мужчин и получить их внимание. Женская энергия вырабатывается тогда, когда есть мужская рядом, когда есть достойные мужчины, которые уделяют внимание, когда в блокнотике есть список желающих танцевать мазурку и вальс тогда с женской энергией, Будет все в порядке. Это простой и действенный способ. Он требует небольших усилий, разборчивости и доброжелательности, повышает привлекательность и укрепляет женское здоровье. Одна женщина очень тосковала по сыну. Нет, сын был жив-здоров, все у него было благополучно. Он просто много работал. У него была молодая жена, да и скучно с мамой разговаривать. Есть жена, есть друзья, есть коллеги. Сын любил маму, но времени не было ей позвонить. Бывает такое, ничего страшного. И мать тоже не навязывалась. Зачем лезть, если у ребенка все хорошо? Но она тосковала и скучала. Работала медсестрой, помогала лечить ребятишек. Очень детей любила. Вечером приходила домой и иногда рассматривала фотографии сына Игорька. Разговаривала с ним тихонько, такая материнская причуда. Молилась за него и перечитывала сообщения от сына. Их немного было. С 8 марта поздравления и с днем рождения. И картинки к Новому году и к Рождеству в стареньком телефоне. «Дорогая мамочка». «Желаю счастья и здоровья, долгих лет жизни». Вот такие сообщения. И однажды эта мама все таки позвонила сыну. Извинилась, что беспокоит. И попросила его заехать за подарком. Она ему купила подарок. Сын говорил, «Зачем, мама? У меня все есть. Я и так собирался к тебе заехать, но времени все нет. Хорошо, я заеду, конечно, но не за подарком, просто повидать тебе. Это был добрый, в сущности, сын. Он заехал через три дня, вечером, на минутку. И даже привез торт. Проходить не стал. Протянул торт маме. Это тебе. Мать тоже дала сыну подарок. И он даже ахнул. Это был очень дорогой iPhone последней модели. Он стоил кучу денег. Ужасно много. Эта мама копила год. Она работала ведь и еще подрабатывала, себе ничего не покупала, экономия на всем, и вот купила сыну подарок. И протянула элегантную коробочку с айфоном, и радостно так улыбнулась, она очень обрадовалась, что игорек зашел наконец-то. Обняла его, поцеловала и протянула подарок. А потом сказала тихо, в ответ на громкие и удивленные слова сына: Это для тебя, Игорек. «Я, знаешь, немного заболела, и скоро меня положат в больницу. Ты мне иногда звони, хорошо? А не сможешь позвонить? Напиши. А не сможешь написать? Пришли картинку, ладно? Да даже если и не пришлешь, это ничего. Я подумала, что телефон всегда у тебя в руках. Вот ты возьмешь телефон и про меня вспомнишь. И этого будет достаточно. Я просто буду знать что ты меня вспоминаешь». Через неделю мама не стала, так уж вышла. А у сына остался этот дорогущий телефон последней модели. И он плачет, когда берет его в руки. Каждый раз плачет, потому что редко звонил, редко писал. И все думал, что есть еще куча времени для того, чтобы побыть вместе что всегда же можно набрать «мама» и услышать родной тихий голос. Просто надо «мама» найти в контактах, и «мама» ответит. еще много времени для разговоров и сообщений. Не так уж его много. И если человек не звонит, не лезет, не пишет, ничем не обременяет, а мы забываем ему позвонить или зайти, это не значит, что человек будет всегда на связи, всегда в контакте. Наступит день, когда нам могут сказать «абонент недоступен», даже если у нас самый дорогой и самый современный телефон. Я расскажу смешную историю про кота. Мы купили много продуктов и поехали к маме свекрови. Она рядом со мной живет. Потащили пакеты с едой, потому что маме 85. И я не хочу, чтобы она в гололёд и холод выходила из дома. Побольше купили. Очень много, честно говоря, разных вкусных и полезных вещей. А мама у меня крошечная, мне ниже плеча. К старости совсем как гномик стала. Гномик Переднички и в фарточки. Мама открыла дверь после условного звонка. Я ее просила не открывать чужим, сразу мне звонить. Ну вот, мы заносим мешки с продуктами. А мама и говорит, как вы много накупили. Но теперь ведь кот все съест, теперь много надо. У мамы нет никакого кота. Я об этом напомнила. А мама посмотрела сквозь очки печально и говорит, что теперь кот есть. Уже два дня. Он сейчас ушел в ванную и там сидит. Ждет, пока мы уйдем, видимо. А потом съест продукты. Он уже все съел, что было. Только овощи остались и яблоки. А из крупы мама варила коту кашу с курицей. Он всю курицу еще утром съел. Помогите. Мы пошли в ванную. Там за стиральную машину пытался спрятаться кот. Совершенно незнакомый кот, размером с маму почти. Громадный, очень толстый. Толстая попа кота и жирные ляжечки торчали из-за машины. Там много места. Это не кот, а премиальный боров какой-то. Мама взяла его слабой старческой лапкой за хвост и потянула. Это как слона за хвост потянуть. Кот злобно урчал. Мама сказала мрачно «Кис-кис». Кот еще ужаснее заурчал. «Зарычал!» Тогда мама сказала «Кушать». Кот выпрыгнул из-за машины и тяжелыми прыжками помчался в кухню. Там в небольшом тазике уже лежала каша с фрикадельками. Мы стояли и смотрели, как Громадный рыжий кот ест. Он ел как людоед, как паровая машина, как Робин-Бобин-Барабек, как Гулливер в стране лилипутов. А мама скорбным шепотом говорила, что позавчера выходила из дома в магазин. Хотя все продукты были, а она все равно пошла. И потом за ней, как разбойник, шмыгнул в дверь этот кот. Не шмыгнул, а чуть с ног ее не сбил, и ввалился, и стал жить в ее квартире. Мама пыталась выманить кота из квартиры, но он же не дурак. Он лег на диванчик и лежал, и мяукал. Потом он сытно поел кашу с курицей, потом покакал на ковер, потом еще кашу требовал, потом пописал на шторы и вообще везде обозначил свое пребывание. Он страшно смотрел на маму и требовал еду, а она кормила кота и убирала за ним. Потом они посмотрели телевизор вместе, а потом мама легла спать. Кот лег с ней, конечно. Он пихался и хотел укрываться одеялом. Потом ему становилось жарко, и он опять пихался и громко мяукал, если мама не так ложилась, как ему удобно. Кошмар какой! А мне мама не звонила, потому что боялась, что я расстроюсь. Она же ходила в магазин. И она надеялась самостоятельно выманить кота из квартиры. Но кот не уходил. Так они два дня и прожили. Громадный котище и крошечная мама. Ему понравилось очень, как я поняла. Они мирно жили, только кот непрерывно ел и ходил в туалет. И повелевал и, мол... «Неси жрать! Быстрее! Я проголодался!» Мы рассматривали этого невероятно огромного кота, а он с невыразимой злобой смотрел на нас и урчал. Он и на пакеты с продуктами смотрел, но ласково так. А на маму ревниво, мол, пусть убираются. Зачем они пришли? Я их не знаю. Кончилось все хорошо. Это у соседки со второго этажа потерялся кот. Тоже у старушки, но у крупной старушки. Больше нашей мамы значительно. Нам соседи сказали про это, когда мы пошли у всех спрашивать. А потом привели эту старушку-хозяйку, которая бросилась своего громадного котика обнимать и гладить. Его зовут то ли Альфред, то ли Альфонс. Я не расслышала, сквозь всхлипывание. Второе имя больше подходит — Альфонс. Крупная старушка утащила кота кое-как. Он не хотел уходить. Он рычал и урчал. Он рвался к тазику, в котором ему подавали кашу, и на прощанье покакал на ковер. Мама облегченно вздохнула и сказала задумчиво, это хороший кот все-таки, у него аппетит хороший. Он всё кушал, не чинясь, не выбирал, и дочь чисто кушал. Хороший кот у этой старушки. И хорошо, что она крупная такая, сильная, жилистая. Я ход мыслей мамы поняла правильно. А потом мы смеялись. Потом все стало казаться уморительно смешным. И мама тоже смеялась и утирала слезы от смеха фарточком. Вот и вся история про кота, который ушёл к чужой женщине от своей любящей хозяйки. И про то, что не надо открывать двери нараспашку. И просто очень смешно получилось, хотя и немножко страшно. Нас посещают ангелы, но мы узнаем лишь после того, как они отлетают прочь. Так писал Джордж Эллиот, «Как понять, что ангелы улетели?» Может ли ангел покинуть человека? Ведь об этом спрашивают иногда и говорят, «Мне кажется, мой ангел покинул меня». И перечисляют признаки того, что ангела словно бы и нет рядом. Исчезли силы и вдохновение. Ничего не получается, ничего не хочется». Подступило чувство одиночества, хотя круг общения остался прежним. Все по-прежнему, а на душе тоска, как в детстве, когда мама уехала, и неизвестно, когда вернется. Происходят неприятные события. Просто чередой идут, и еле успеваешь реагировать на них, и сам совершаешь ошибку за ошибкой. На нас нападают без повода. Мы оказываемся в конфликтных ситуациях, в ссорах, к нам предъявляют претензии, как в детском стишке про девочку, у которой не было старшего брата. Что ж, меня толкает царапой, я одна у мамы с папой. Мы утратили защиту. Интуиция совсем перестала работать, если раньше словно кто-то подсказывал решения и... Выход из проблемы — сейчас молчание. Голос интуиции исчез. Мы подолгу ломаем голову, принимая решения, но они оказываются неверными. Снятся страшные сны. Не кошмары, а такие, где мы одни в темной комнате или в мрачном городе. Мы идем и не можем дойти, бежим и не можем бежать. Мы теряем время, силы, но не достигаем чего-то. И краски и снов тоже исчезли, они стали мрачными и серыми, темными. Может, это такой образ художественный, наш ангел, который нас покинул, просто символ? Но ведь и ангел, он нам дается как символ. Земными очами мы не можем увидеть его истинный облик. Мы можем только чувствовать ангела, а не видеть в его истинном обличии. И слышать его мы не можем. Можем только через интуицию и сны получать от него сообщения. Так считают богословы. Но как сильно мы можем ощутить, что ангела нет рядом? Неужели он нас оставил, бросил, улетел? Ангел не бросает того, за кем присматривает. Но сам человек может оставить своего ангела или даже отказаться от него, прогнать прочь. От ангела нас уводят злые мысли и плохие поступки. Так злонравный ребенок вырывает руку у любящего родителя и стремглав бежит от него прямо в яму или под машину. Да еще и кричит «Уходи, отвяжись!» «Я тебя больше не люблю!» Отдалиться от ангела можно через поступки, когда человек причиняет умышленно зло другим и получает удовольствие от этого. У живодеров нет ангела, например. Они сами по себе живут в этом мире и творят зло. От ангела можно отдалиться, если утратить веру в него. Так одна женщина страшно разозлилась, что ее бизнес приносит недостаточно денег. Стала завидовать другим и жаловаться на жизнь. И презрительно говорить, зачем, мол, нужен этот ангел, если от него никакого прока. И в лотерею я не выигрываю, и бизнес идет плохо, и личная жизнь не налаживается. К черту такого ангела? Так она говорила с обидой и злобой. И осталась одна. Всё разрушилось в ее жизни. Но это она сама все разрушила, честно говоря. Зря она прогнала своего хранителя. Ангела можно утратить, увлекшись какой-то страстью. Например, к азартным играм или к спиртному. Или к деньгам. Можно впасть в волчность и просто перестать замечать своего хранителя. Не реагировать на его попытки остановить или подсказать. И еще есть причины, по которым человек может потерять связь с ангелом. Не самого ангела, а именно связь с ним. Но главная причина — это плохие поступки, в которых человек не раскаивается и продолжает их совершать. Вот в исламе есть такое утверждение. Ангел записывает все поступки человека. Это его работа помогает, хранит, спасает, но и записывает. Плохой поступок ангел записывает не сразу. Одни богословы говорят, что через 6 часов поступок будет записан, другие, что через 3 часа. И эти часы даны человеку для раскаяния и для того, чтобы постараться исправить ошибку. Если не раскаялся и не исправил, прилетит страйк, предупреждение произойдет то, что называют бумерангом. Если же и это не заставит человека раскаяться и все исправить, тогда его дурное дело будет навеки занесено в книгу его жизни. Ошибку уже невозможно будет стереть, отредактировать текст. И когда дурных дел накопится много, связь с ангелом ослабеет и исчезнет, и человек останется на произвол судьбы. Пусть как хочет, так и разбирается. Поэтому, если есть ощущение, что ангел отдалился, вспомните, это вы отдалились от него. Вы что-то такое сделали или подумали плохое и не исправили это, не пожалели о сделанном. Или вы перестали верить в своего ангела и благодарить его в своем сердце, за помощь и любовь, забыли, что он есть, или прогнали его требованиями и претензиями, вырвали руку и ушли, потому что какой-то человек вас недостаточно любит, денег мало, начальник самодур, у других все есть, а у вас ничего нет. Есть немало причин, по которым человек теряет связь с ангелом. И надо эту причину найти. Ангел ждет тех, о ком заботится и кого хранит. Кроме, конечно, истинных злодеев. Они и сами о себе могут позаботиться. А обычному человеку просто надо исправить что-то. Сделать доброе дело от сердца и попросить ангела вернуться. Вернее, самому вернуться к своему ангелу и больше не уходить слишком далеко. Иногда человек боится вернуться, потому что возвращение — это неудача и поражение. Так он думает и так ему говорят. Вернешься, а тебе скажут, ну что, пришел обратно, поджав хвост? Видать, не больно ты нужен в другом месте. А потом будут презрительно глядеть и стараться уколоть побольнее. Так иногда не возвращаются мужья в семью. На возвращение иногда надо больше сил, чем на разрыв и развод. И жена, которая ждет мужа, потом будет ежедневно ему припоминать, как он вернулся. Видать, не больно-то там и нужен был. Прибежал обратно, предатель. Хотя вернулся человек, потому что понял свои чувства. Стал тосковать, признал ошибку. А жена мечтала о том, чтобы вернулся, и к психологу ходила, и к гадалке. Но теперь укоряет и жалит того, кто вернулся. Вот поэтому и не возвращаются иногда те, кто ушел. Возвращаться стыдно, так внушили людям. Никогда не возвращайся, не оглядывайся, иди вперед. Но это не всегда правильно. Вот человек ушел с работы, нашел дело по душе. Был инженером, а решил открыть свой салон красоты. Салон высосал все деньги и силы, оказался убыточным. И вообще инженер понял, что он инженер, специалист и хочет обратно на свою работу. Но мысль о том, как все будут шептаться и обсуждать, а начальник скажет «Мы же тебе говорили», и посмотрит свысока, вот эта мысль мешает вернуться, а дела идут все хуже и хуже. Так не возвращается подросток, сбежав из дома. Да он бы с радостью вернулся, но он боится, что ему скажут, есть захотел, вот и пришел. Да кому ты нужен, кроме нас? Никому ты не нужен. Даже если так оно и есть, возвращаться стыдно, И страшно. Или один директор завода мечтал вернуться в деревню. Он оттуда родом был. Он тосковал. Он хотел жить в своем селе, выращивать птицу и свиней, сад разбить вишневый, построить дом. Но он представлял, как родные и друзья детства в деревне будут крутить пальцем у виска и смеяться. И в городе будут смеяться, и семья не простить такой дикой выходки. Он хотел вернуться домой, на юг, на берег Кубани, а закончил жизнь молодым в холодных северных джунглях большого города. Вернулся, но не в деревню. Иногда возвращение — это спасение и победа. И еще можно вернуться, но насмешки других и собственный стыд Мешают пойти в обратном направлении. Возвращаются сильные люди. Часто так бывает, потому что надо найти в себе силы повернуть назад и пойти туда, куда зовет сердце. Наплевать на насмешки, презреть укоры. Это труднее иногда, чем идти вперед. Как враги за Иваном Сусаниным вперед и только вперед. Прямо в болото. Если хотите вернуться, вернитесь. Если вам дорого то, что вы оставили или потеряли, если вы это любите и только сейчас поняли, как вам это дорого. А если хотите, чтобы к вам вернулись, не укоряйте и не насмехайтесь, иначе уйдут уже бесповоротно. Можно оказаться в непривычном положении. Все закрывается, портится, рушится, все неясно и тревожно. Меняется мир и меняются правила жизни в мире. Вернее, старые правила разрушаются, а новых еще нет. Что-то отменили, что-то закрыли, что-то повисло в воздухе. Неожиданно вы оказались выбиты из колеи, это вызывает тревогу. Изменение мира вокруг всегда вызывает тревогу. Занятия отменили, работа висит на волоске, доход упал, долги остались, что будет завтра — непонятно. Если нарушился привычный ритм, есть способ сохранить энергию и приумножить её. Назло всем ветрам продвигаться вперед к успеху. И не только не потерять ни капли своих сил, но и укрепить свою защиту от внешних влияний. Можно построить оборонительный вал для себя и для своей семьи, всего лишь призвав богиню-дисциплину. Так считали древние римляне. Про эту богиню не часто вспоминают. Она же не на Олимпе живет. Она прислуживает Марсу, богу побед и силы. Но Трудные времена ей приносят жертвы и зовут на помощь. Так было при императоре Адриане. Это был один из пяти хороших императоров в римской истории. Он навел порядок в империи, укрепил границы, построил громадный защитный вал, прекратил войны и усилил мощь армии. Дисциплина богиня армии, богиня порядка, И жертвы дисциплине приносят очень простые. Точность, верность, распорядок дня, планирование, режим, ответственность. Вот все то, чем мы пренебрегали иногда в мирное и беззаботное время, сейчас стало необходимым. Это как один военный сказал в фильме мальчику, «Если нет армии, будь армией из одного человека». И приноси дары дисциплине, которая взамен поможет победить, выстоять, добиться успеха и создать мощное государство. Может быть, государство из одного человека. Дисциплина – это знание того, где твое место и что ты должен делать каждую минуту. Сначала надо определиться с местом. Где оно? Дома, в семье, в коллективе? который ведет борьбу за выживание и победу над сложными обстоятельствами. В уединении, где главная задача укрепить оборону и заняться саморазвитием, чтобы потом принести пользу обществу. В сети, где вы можете поддерживать других и обмениваться правдивой информацией. Где ваше место? Сейчас необходим распорядок дня, даже если нет школьных занятий или привычного графика работы. Нужно еще более тщательно следить за распорядком дня и не отступать от него. Ставили будильник на 7.20? Поставьте на 7.21 или на 7.19. Это маленькое уточнение жертва дисциплине. Не составляли меню на день или на неделю, а сейчас составьте и продумайте наилучший баланс полезных веществ, которые поддержат ваш организм. Расчитайте траты, сколько вы намереваетесь тратить в день и на что. Сейчас надо посчитать все довольствие и все припасы, как полярники перед экспедицией, и придерживаться норм потребления, которые вы сами себе установите. Забывали делать зарядку, а сейчас это дань дисциплине. И работать надо, Столько же часов, как во время рабочего дня. Просто работу вы дисциплинированно запланируете себе сами. Ремонт, уборка, разработка проекта, переговоры, пусть дистанционные, обучение чему-то и ни на шаг не отступайте от плана. Отступление – это как отступление армии. Дисциплина этого не любит. Приучайте – к дисциплине близких. Приучение, согласно бихевиоризму, успешнее при положительном подкреплении. Проще говоря, за дисциплинированное поведение надо награждать и хвалить. И выдавать премии в каком угодно виде. Дисциплина богиня добрая, хоть и очень строгая и справедливая. Ведь ее цель – это ваше спасение и ваша победа над врагами и обстоятельствами. Дисциплина объединяет семью и любой другой коллектив, и граждан объединяет. Дисциплинированные люди создают свое энергетическое защитное поле, ведь они действуют синхронно, правильно, а это удесятеряет силы, даже если мы далеко друг от друга. Дисциплине противостоит злая богиня. Злой дух ⁇ дисномия ⁇ это дух беззакония и беспорядка. Болезнь и война ⁇ это беззаконие и беспорядок в организме или в государстве. Дисциплина изгоняет злую дисномию, сохраняет силу и целостность организма и государства. И надо решить, на чьей мы стороне. Крошки на столе, грязный пол. Немытые руки, сон до обеда, скандалы с близкими, сделанные уроки, брошенная работа — вот это привлекает злого духа разрушения и беззакония. Хотя ведь такие пустяки. А порядок исследования плану — это и есть жертвы дисциплине. Не такие уж обильные и непосильные жертвы, не так ли? Вот потому за время правления хорошего императора Не было катастрофических войн и неурядец. Он вошел в историю как добрый правитель. А в семье или на работе, где царит дисциплина, все улучшается и укрепляется. И гораздо меньше шансов, что на такую группу или на такого человека нападут микробы или агрессоры. Дисциплина устрашает врагов и привлекает соратников и единомышленников. Простые в сущности вещи, а в них глубокий смысл. Когда знаешь, зачем и почему что-то делаешь, действие приносит наилучшие результаты. Оно становится осознанным и наполняется глубоким смыслом. Будем учиться дисциплине. И вспомним, чему нас учили с раннего детства. Это поможет усилить защиту и наполнить закрома доброй энергией. Изоляция — штука неприятная. История Робинзона Круза — это история о человеке, оказавшемся в изоляции. О том, как человек потерял надежду на других. Полтора года он ждал спасения, ждал корабль. А потом понял, что корабль не придёт, Надо надеяться только на себя и сделать свою жизнь максимально комфортной. Так он выжил и спасся. Эта история основана на реальных событиях. Но есть еще более трагическая и душераздирающая история про Маргерит Далярок. Про юную девушку, которая в XVI веке оказалась на острове демонов из-за любви. Эта Маргерит была... Богатой француженкой она мирно жила в своем поместье на юге Франции. А потом ее родственник, то ли брат, то ли кузен, получил высокую должность в Канаде и поплыл туда, зачем-то прихватив с собой Маргарит. Трудно представить, что богатая и юная девушка сама решила плыть неизвестно куда на утлом и неудобном судне. Женщины тогда были бесправны, Они следовали воле мужчин. Чаще было так. И, видимо, братец прихватил сестру с тайным умыслом. Если Маргарит умрет, все богатство достанется ему. А погибнуть в таком путешествии очень даже просто. В крайнем случае можно упасть за борт. Но Маргарит не упала за борт и никак не заболевала. Наоборот, она встретила свою любовь. Простого матроса так говорят. И у них случилась страсть, необычайная любовь с первого взгляда. Они были созданы друг для друга. Посреди моря начался этот роман. Братец выследил девушку. На судне это было легче легкого. А потом публично разоблачил распутницу и потребовал ее сурово наказать. Высадить на необитаемом острове. Так ей и надо. Остров демонов так называли, потому что он был окутан черным туманом. И оттуда раздавались страшные вопли и стоны. То ли птицы кричали, то ли злые сущности. Вот туда и доставили распутницу. Пусть посидит и подумает о своем поведении. Правда, Маргарит, дали ножик и Библию? Проявили гуманизм. А дальше было вот что. Служанка добровольно осталась с Маргарит. Наверное, она любила девушку. Да какое там, наверное? Какое доказательство бывает сильнее, чем желание разделить участь любимого человека? И возлюбленный Маргарит остался на острове демонов. Его оставлять не собирались. Рабочая сила нужна на корабле. И наследство от него не предвиделось, поэтому братец проявил гуманизм временно, пока до Канады не доплывем. Он же не зверь, ни ягуар лютый. Он только от сестры хотел избавиться. И вот эти трое остались на острове с ножиком, из Библии. А климат там был не такой, как на острове Робинзона Круза, бананы там не росли в январе до минус 20. Летом плюс десять и демоны воют в черном тумане, а еще волки и медведи, которые опаснее демонов. Эти трое жили в пещере, и с помощью ножа добывали пропитание мелких животных. А потом у Маргерит родился ребеночек, даже представить страшно роды в пещере на острове демонов. Младенец, вскоре покинул этот ужасный остров. Молока у Маргерит было мало, а вслед за малышом покинули остров возлюбленный Маргерит и ее верная служанка. Они не выдержали испытаний и лишений. А хрупкая женщина выдержала. Она охотилась и улучшала свою пещеру, свой дом. Маргерит несколько лет жила одна. Не жила, выживала, пока ее не спасли матросы с китобойного судна. С проплывавших кораблей бедную женщину иногда видели и раньше, но боялись причаливать к страшному острову. И саму маргерит принимали за демона. Такой она была страшной в звериных шкурах со спутанными волосами. Но ее спасли в конце концов. Она была грязная. Измождённая, больная, в шкуре и с Библией в руке. А потом она стала работать учительницей. Видимо, братец отобрал таки все имущество. Но она не сдалась и дожила до старости, обучая детей. А ей было чему их научить, не так ли? Вот что такое оказаться в изоляции. И вот что такое... Любовь. И вот, на что способны жадные родственники. И вот какова женская душа и сила, которая вполне проявляется на острове демонов. Демоны иногда не так опасны, как люди. А женщины борются до конца, до спасения и не предают тех, кого любят. Защитный Пессимизм. Это не угрюмое ожидание плохого и не обвинение других людей или обстоятельств в своих проблемах. Защитный пессимизм – это когда человек осознает, что все может пойти не слишком хорошо. Не так, как обещают солнечные оптимисты. И делает припасы, укрепляет границы, берет запасной парашют и соблюдает правила безопасности. Но он делает это скрытно, не афишируя, потому что человек с защитным пессимизмом еще и предполагает, что его здравые действия вызовут насмешку и негодование оптимистов. Да как ты посмел взять запасной парашют? Все будет хорошо, потому что иначе и быть не может. Может. Есть вероятность, что воплотиться негативный сценарий. И умеренные пессимисты придумали запасные пожарные выходы, аптечки, ограничения скорости на дорогах, подушки и ремни безопасности и много других полезных вещей. Ученые заметили, что пессимисты чаще справляются с хроническими заболеваниями. Есть болезни, от которых невозможно вылечиться, например, артрит. Но пессимистам Чаще удавалось остановить развитие болезни. Они продолжали выполнять рекомендации врача и проходить поддерживающее лечение, даже когда чувствовали себя хорошо. А оптимисты лечением вперед период ремиссии пренебрегали. Ведь они уже здоровы. Ура! У людей с защитным пессимизмом самооценка выше, чем у солнечных оптимистов. Хотя на вид это... Не так. Но тесты эту интересную вещь доказали действительно выше. А это потому, что при неудаче или неблагоприятном стечении обстоятельств умеренный пессимист не винит себя, не испытывает сокрушительного разочарования и имеет про запас другие выходы. Он же предполагал, что дело может обернуться не слишком удачно и подготовился предусмотрительно. Умеренный пессимист не вводит других в заблуждение радужными прогнозами и обещаниями. Он тщательно выверяет свои слова. Кроме того, человек с защитным пессимизмом понимает, что его могут неправильно понять или обвинить потом в том, что обещанное не сбылось. В политике, в медицине, в экономике, в психологии и философии Умеренный пессимизм – это здравый смысл. И в тревожных ситуациях он спасает жизни. Ной с его ковчегом – это умеренный пессимист. Он понимал угрозу потопа и строил ковчег. Вместо того, чтобы обещать всем, дождик скоро кончится, мне почти обещали это, все будет хорошо, по-любому. И не слишком хочется доверить свое здоровье или деньги оптимисту. Лучше умеренному пессимисту, который предполагает возможные риски. Пессимисты лучше сдавали экзамены. Просто потому, что не надеялись на счастливый билет. Это заставляло их тщательнее готовиться. И одна профессор психологии сказала так. Я понимаю свою неуклюжесть и перед выступлением на сцену надену туфли на самом низком каблуке. Это разумно, хотя и не слишком элегантно. Остерегаться надо радужных оптимистов. Они хороши, пока идет хорошее время, пока вокруг ничего не происходит, пока длится всеобщий праздник. Но они опасны, когда речь идет о жизни и безопасности других людей. В сложные времена надо больше доверять лидерам и специалистам с защитным пессимизмом, над которыми так смеялись бездумные оптимисты. В точности, как в басне про муравья и стрекозу. Жаль только, что плясать и расхлебывать последствия действий и бездействия солнечных оптимистов приходится умеренным пессимистам, которых так бронили до того, как Пошел дождь и стала подступать вода. Когда сдавали нормы в школе по лыжам, надо было проехать большой круг и уложиться в определенное время. Уложился – сдал экзамен. Не уложился – потом еще придешь и сдашь. Все укладывались. Но можно было получить пятерку, если особенно хорошо пробежишь. И одни дети – Пыхтя и стараясь, честно бежали на лыжах всю дистанцию. А другие хитрили. Можно было срезать угол, так сказать. Вжих-вжих. И ты приходил к финишу одним из первых, не особо напрягаясь. И не только сдавал норму, но и пятерку получал в дневник. Получал награду. И вот те, кто хитрил, получали награду чаще, чем те, кто честно бежал всю дистанцию. Только прошло 40 лет с тех пор, целая жизнь, и ничего хорошего, хитрецы не добились. Сначала они получали пятерки, а потом безнадежно отстали. Они эту модель поведения применяли на всех жизненных дистанциях: срезать обманом и прибежать первыми. Но жизнь не обманешь. То, что ты срезал, все равно придется пробежать. То, чего ты хитростью избежал, Вновь настигнет тебе. И придется встать на лыжи, оттолкнуться палками и бежать еще раз. Или сойти с дистанции. Таковы правила жизни. В ней нет легких путей, хотя сначала кажется, что есть. Как говорится, ничего личного. Просто вставай на лыжи и беги еще раз. Даже если снег растаял, а ты давно не школьник. Но... «Беги, сдавай свою норму». Поэтому можно обмануть людей или обогнать их, но жизнь не обманешь. И те испытания, которые ты счастливо миновал, вновь встанут перед тобой в самое неудобное время. Лучше сдать на тройку, но честно, и свободным пойти дальше, сдав лыжи в прокат. И стать первым на другой дистанции, в других соревнованиях, по уму, по красоте, по богатству, по таланту, по любви, почему угодно. Тот, кто честно сдал одну дистанцию, потом преуспеет в других. Кто честно не смог сдать, тот все равно сможет преуспеть в других соревнованиях. А кто схитрил, обречен бегать по кругу, снова и снова, или... Уйти с дистанции. Жизнь — это много дистанций. Вот что такое жизнь. Много дистанций, которые придется пройти. И если человек снова и снова попадает в одну и ту же ситуацию, никак не может вырваться из замкнутого круга, можно спросить себя, где и когда мы срезали путь, облегчили задачу, схитрили и не сдали норму, даже если получили награду. Вот и приходится возвращаться и сдавать экзамен. Снова бежать дистанцию.